Глава 11. Позже тем вечером я заснул так глубоко, что когда позвонял Джэк, первые 6 или 7 телефонных сигналов даже вплелись в моё сновидение. Только на восьмом я понял, телефон звонит на самом деле. Несколько секунд шарил по полу и наконец наткнулся на него. "Не разбудил тебя часом?" спросил Джэк. "Да ладно, не разбудил бы, я бы тебе не ответил. Дьявол, ну извини." Здесь ещё только 11. Коротко неловкое молчание. Так что у тебя случилось? осведомился я. А нельзя просто позвонить поздороваться? Можно, конечно. Ты всегда так делал. Вообще-то ты тоже знаешь мой номер, сказал Джэк запальчиво. Джэк не желал, чтобы его причисляли к пресловутым знаменитостям, которых позабыли друзей, знакомых во время ona И при малейшем намёке, что дело обстоит именно так, начинал обороняться. Ты прав, Джэк. Просто в последнее время мы оба были немного заняты. Тогда Уилисон: "Я видел тебя в первый чуть ли не за год, если не считать дня рождения Линси", напомнил я. "Ах да", сказал он с неопределённой интонацией, и я подумал, не забыл ли он начисто о том вечере. "Так ты хотел просто поздороваться?" уточнил я. в основном, и убедиться, что не держус на меня обиды за тот вечер. Не держу, подтвердил я. Наговорил тебе всяких гадостей, извини. Я ведь вовсе так не думаю, видимо, Кокаин говорил. Не ты, сказал я жёстко, скрепя сердце. Но Джек даже не рассмеялся. Да, возможно, он сам. Ребята, вы мои лучшие друзья, и просто пытались помочь, я же понимаю. Впервые за последний год я будто услышал прежнего Джека. Старина Джека, нашего обеспеченного благоура, самый непринуждённый и дружелюбный из нас, всегда владус окружающими, он был из тех, кому ничего не стоит найти общий язык со всеми, от швейцаров и продавцов до сокурсников по нью-йоркскому университету. Мы подружились, собственно, потому что в общежитии соседствовали. Однажды на первом курсе, неделя через две после начала занятий, Джек проходил мимо открытой двери в мою комнату и увидел, как я пытаюсь передвинуть комод. Тихонько постучал в дверной косяк и спросил: "Эй, дружище, помощь нужна?" Я встречал его и раньше, всегда в компании, воплощение непринуждённой уверенности в себе, и никак не предполагал, что наши орбиты когда-нибудь пересекутся. Комод оказался прикрученным к стене. Мы возились с ним не меньше получаса, после чего Джек уселся на мою постель, откинулся и сказал Ух, теперь можно и по Миллеру. Мы спустились в кафе Violet, выпить, заседились, так и подружились, легко и просто. Джек вообще ни к чему не прилагал усилий. Всё получалось само. Приходя на вечеринки, он вовсе не думал с кем-то знакомиться, не прочёсывал глазами комнату, пытаясь перехватить взгляд какой-нибудь девушки. Схватит бокал, усядется поудобнее. И женщины сами втягиваются в его гравитационное поле, ничего сознательного, просто способ взаимодействия Джека с миром. Однажды вечером, вскоре после знакомства, сидели в Красной комнате, пиано баре, тихом местечке, куда приходили отдохнуть, и тут зашла Линси с друзьями, остановилась у нашего столика поздороваться со мной. Я ощутил прилив ребяческой гордости, Шикарная девчонка в какой-то веки подошла попривествовать меня, а не Джека, и смутный страх при мысли, что Джек и Линси познакомятся. Я не сомневался, эти двое сразу распознают друг в друге родственные души, и тогда о моём существовании вряд ли кто вспомнит. Я с тревогой смотрел, как Джек провожает Линси взглядом до столика, не сводя с неё глаз, он спросил: та самая, которую тошнило? Ага. Врекодобрительно покивал. Похоже, между вами что-то есть. А бен? Нет, не знаю. Возможно. В ответ на проницательный вопрошающий взгляд я сказал: "Мы друзья". Друзья, значит. Он пристально посмотрел на меня, а потом, словно наконец увидев, что хотел, тепло улыбнулся и поднял свой бокал с пивом. Да, такой друг никому из нас не помешает. Выпил залпом. И добродушно хватил кружкой об стол. Послушай, Джэк, между нами ничего нет. Хочешь пригласить её куда-нибудь, пожалуйста, сказал я, совершенно этого не желая. И ответил он: "Давай-ка не будем сваливать всё в одну кучу. Она твоя подруга, ты мой друг. Вот и прекрасно. Девчонок вокруг, пруд пруди". Это и не хитрая декларация. Джэк дал зарок, который не только успокоил меня насчёт него и Линси, но и каким-то образом определил подлинность нашей дружбы. Много изменилось в последующие годы, но Джэк ни разу не отступил от обязательства данного мне тем вечером, мы даже никогда больше не обсуждали это. Как дела в суде? спросил я Джека, засунув трубку между щекой и подушкой и выковыривая из глаза комок слизи размером с шарик для гольфа. Отделся штрафом и условным сроком. Может, придётся ещё сняться в социальной рекламе для MTV. Детки, держитесь подальше от наркотиков. Короче, обычная политика в отношении впервые провинившейся звезды. Да, это уже, видимо, стандартный сценарий. Я решил пойти в абанк. Джек, а не прокатиться ли нам куда-нибудь? Помнишь, как мы ездили каждый год после экзаменов? Скажем, в Wildwood или в Atlantic City рвануть? отдохнём, повеселимся. Лето кончилось. В Лавроде сейчас холодно, ответил Джек. Мохнём ещё куда-нибудь, хоть в Вегас, устроим себе отпуск, развеемся. Бен, не нужно устраивать благотворительную миссию. Причём тут благотворительный старик? Мне тоже нужен отпуск. Я только что развёлся, если ты не в курсе. Да брось ты. Когда? 2 дня назад. Вот тебе на. А я ни с놈 не духом. Мы решили не сообщать в прессу. Да иди ты. Элисон могла бы мне сказать. Думаю, у неё голова не тем занята. Меня однако кольнула обида, что Элисон даже не упомянула об этом. Мы все тут носимся с Джеком, а кто-нибудь на минуточку поинтересовался моими плачевными делами. Даже в номинации личностный кризис Джек оставался победителем. Послушай, я только развёлся. У тебя проблемы с наркотиками. Об этом гудят все американские СМИ. Когда и ехать, как не сейчас? Он глубоко вздохнул в трубку. Очень заманчиво, Бен, но у меня подготовка к съёмкам на носу. Да чёрт с ней, Джек. Тебе нужен перерыв. У тебя проблемы. У меня нет проблем, Джек занял оборону. Да, ситуация немного вышла из-под контроля, признаю. Но после аварии в голове всё прояснилось. Я завязал Вот так просто? спросил я недоверчиво. Именно, ответил он. И не было у меня никакой зависимости. Просто много пришлось работать в последнее время. Надеюсь, так оно и есть? Так и есть. И передай остальным, хватит разыгрывать драму. Теперь в его голос прокралась гневная нотки. У меня тут всё путём. Ну, если ты уверен, ты уверен. Хорошо, проблем нет, но думаю, нам всё равно стоит поехать. Сейчас время неподходящее, теперь его голос затвердел как бетон. Джек ещё не повесил трубку, но связь уже прервалась. Он снова стал джеком-шоу, кинозвездой и чужаком. Возможно, в декабре, если где-то в ноябре будешь ещё жив, подумал я, но Вув сказал: "Да, покатаемся на лыжах. Передавай привет Чаку и Линси, а ты Сильвестру и Арнольду". Джек фыркнул непременно. Послушай, Джек, что? Я здесь, приятель, на случай, если понадобишь тебя. Спасибо, старичок, пока не понадобится. Я ещё позвоню. Договорились. Джек устало вздохнул. И не беспокойся ты так, попросил он. Не могу я тебя должен заставить беспокоиться, иначе мы никогда с этим не покончим. Ладно бы. Пока. Пока. И я повернулся на спину. Вспоминая, как славно мы в Питером, Джек, Чак, Линси, Элисон и я когда-то проводили время, нам было так уютно вместе, что куда бы мы ни шли, казалось это то самое место, куда и следует идти. Сейчас же приходилось прикладывать усилия, чтобы вписать остальных в собственную жизнь, чтобы по-прежнему быть друг другу необходимыми. В университете всё вертелось вокруг нашей дружбы, а теперь центробежные силы времени Вынесли её на периферию и грозили вовсе вытолкнуть за край жизненного круга. Тридцатник, блин. Радиочасы в моей постели с едовито-зелёными, как криптонит, цифрами на дисплее показывали 2:00 ночи. Типуха, я уже выспался. Побрёл в гостиную, включил телевизор, за неименем спасателя Молибу, удовольствовался программой National Geographic. А жирафов. В студенческие времена мы с Жоком часто засиживались допоздна, смотрели National Geographic и Дикое царство, даже подумали отправиться как-нибудь в Африку на сафари. Пока жирафы ковыляли по намибийской саванне, вездесущий британский диктор объяснял, что сердце жирафа в среднем весит примерно 11 кг. Я понимал, каково ему